Восьмая. Венок. Ну все, мне пора, сказал Сева, спрыгивая с невысокого покосившегося забора, на котором сидел. При этом продолжая глядеть вперед, в низину, где больше сотни юных колдуний во главе с Марией Кощеевной проводили традиционный для зеленых святок женский обряд. Сейчас они разыгрывали какую-то сценку. Слышались только отдельные реплики, произносимые громким голосом, и взрывы девичьего смеха. Несколько колдуний в длинных светлых рубашках и больших венках из полевых цветов принялись водить хоровод возле своей подруги, которая держала в руках охапку березовых ветвей. «А я жар-птица! Моей красе весь свет девица!» Истошно завопили две девушки – в которых Сева узнал о Нисью и Маргариту. В вытянутых руках они держали золоченую ткань наподобие двух крыльев. В ответ раздалось многоголосое возражение и смех. Девушка, попавшая в центр хоровода, принялась что-то отвечать, размахиваясь стороны в сторону молодыми ветвями березы. «Все, ухожу», — сказал Сева. И тут, когда он отворачивался, его взгляд внезапно зацепился за кусочек голубого платья, в которой была одета водяная колдунья сейчас и в ту ночь, когда он впервые увидел ее. «Красивый обряд!» – воскликнул Митя. «У них всегда все обряды красивые, а нам вечно приходится то в ледяной воде стоять, то ходить где-нибудь по грязи в холодную ночь. Жаль, что парням нельзя участвовать в зеленых святках». «Ну почему? Тому, кто на дудочке играет, можно. Тебе везет, как всегда». Ладно тебе. Сегодня этим правом пользуется внук Велес. Он будет играть вместо меня. Так, мне пора идти. Где ты встречаешься с отцом? Сева поискал что-то в кармане, затем протянул другу сложенный листок. Ого, Никольская пустынь. Да тебе туда час добираться. Поймай извозчика, трамваи все равно уже не ходят. Сева кивнул. Удачи. Спасибо. Сева хлопнул друга по плечу и направился вниз с холма. Ему нужно было увидеться с Верой Николаевной, чтобы та вывела его из Заречья в Белую усадьбу, откуда он мог попасть в рассенник навстречу с отцом. Митя же еще немного постоял, облокотившись на забор и наблюдая за чудесным представлением внизу. Дождавшись, пока кончится маленький спектакль и начнется любимая всеми участницами часть плетение венков, которые они затем пустят по реке, Муромец убедился, что это таинство и впрямь будет сопровождаться игрой Димы Велеса на дудочке и медленно побрел прочь с холма. На темном небе уже начали проглядывать звезды. Поистине волшебная ночь, будто специально придуманная для проведения летнего обряда. Все в этой деревне, маленьком тайнике, затерянном где-то между мирами, было прекрасным. Казалось, что никаких тревог и бед на самом деле не существует, Так далеко отсюда они были. Не было взволнованных лиц родителей, никакой предстоящей свадьбы. Все казалось простым и понятным, уютным, родным и безобидным. С возвращением сюда испарились и мысли об исчезновении старого профессора. Кем он был, по сути, этот Звегинов? Сейчас, в безлюдном заколдованном уголке, для Мити он был никем, пустым звуком, лишь очередной неприятной новостью. Муромцу, такому юному и непоседливому, всегда хотелось находиться в центре всех самых захватывающих и увлекательных событий, может быть, даже опасных. Он с энтузиазмом подхватывал любые идеи, которые обещали приключения, будь то поиски ерилиной рукописи или даже простая слежка за внуком Велес, которого Анисия подозревала во всех смертных грехах. Но теперь вот странность, ему просто надоело об этом думать. Появилось желание забыть обо всем и бесцельно побродить по ночному лесу с пустой головой, вслушиваясь лишь в разноголосые звуки природы. И плевать он хотел на то, что там натворил Дима. Пусть хоть перечитал все темные книги, которые только существуют. Забавно, с каким рвением Анисья взялась разгадывать тайну семьи Велес. Ее всю аж распирала от переполняющих голову планов, и невероятных идей по поводу того, что же все-таки случилось с профессором Звегиновым. Митя с улыбкой подумала о подружках своей сестры, о том, что они запросто ухватились за поиск таинственной рукописи, с таким азартом и наивностью попытались разгадать страшную тайну исчезновения профессора, которую не мог разгадать и сам Ирвинг, что порой подвергали себя риску быть застуканными, выслеживая Диму Велеса и подслушивая разговоры наставников. И хоть заиграя в Рашкин необъяснимо сторонился Полины, Маргариты и Василисы, Митя все же изредка удавалось уговорить его подсесть к ним в столовой. Внезапно послышались голоса. Из-за дальних кустов показались несколько фигур. Ребята, по возрасту чуть старше его сестры, любимой забавой которых было топить венки на зеленые святки. Митя кивнул в знак приветствия и отвернулся, продолжив свой путь вдоль реки. Он со смехом представил, какой переполох устроят девчонки, когда узнают, как эти хулиганы расправились с их венками. В лесу ухал филин. Небо светилось множеством бледно-голубых огоньков, образующих цепи созвездий. Под ногами сновали полевки. Природа щедро делилась своей жизненной силой с юным магом, понимающим ее язык. Он уходил все дальше, почти бесшумно ступая то по сырому песку крутого берега Нищенки, то зеленой прохладной траве, пока, наконец, не показался еще один мост. Он был крупнее и крепче предыдущего, и крутой дугой выгибался над расширявшейся в этом месте рекой. Митя взобрался на мост и остановился на самой середине, глядя вниз на журчащую воду. По черной глади, отражающей звезды, одиноко плыл наполовину распустившийся венок. Розовая лента, когда-то связавшая его, безжизненно болталась, прицепившись к одной из березовых веток и вздрагивала на легких волнах. «Интересно, остальные венки уже утоплены?» Митя снова улыбнулся и с видом маленького ребенка, собирающегося совершить пакость, уставился на медленно дрейфующий венок. Он никогда не топил венков. Считалось, что это приносит несчастье их хозяйкам. Хотя так думали именно хозяйки. Парни же думали иначе. Утопишь венок, и две недели удачи и везения во всем тебе обеспечено. Мити перегнулся через перила и поглядел на свое отражение. Затем в последний раз посмотрел на венок, вытянул над водой руку и прошептал «прочь». Заклинание отбрасывания было первым, что пришло ему в голову. Каждый маг, применяя его, использовал свою личную команду. Раздался громкий всплеск, словно в воду упал булыжник. Но когда брызги осели и прекратилась рябь, венка на поверхности уже не было. Колдовство сработало. «Муромец!» — в ту же секунду послышался недовольный голос. «Ну почему? Ведь утопленный венок обещал везение». Почему именно сейчас, откуда ни возьмись, здесь появилась Кассандра Степановна в своей неизменной пышной малиновой юбке и с десятком перстней на толстых коротких пальцах? Как она тут оказалась? О, ему никогда не везло. Никогда. Митя был уверен, что будь с ним Сева, ничего подобного не произошло бы. Никто бы их не заметил, никто бы не вынырнул из кустов так неожиданно. Заиграя в Рашкин, всегда выходил сухим из воды. «Муромец, зачем вы это сделали?» Грозно спросила Кассандра Степановна. И Митя на миг испугался, что мост под ней обрушится, когда она приблизилась. «Сами угадайте, вы же ясновидящая!» Мысленно огрызнулся он, но вслух сказал только лишь «просто так». «Ах, просто так! Вам нечем заняться?» «Муромец, неужели вы не знаете, что бедную девочку ждет несчастье, если ее венок утонет?» «Вы ведете себя?» «Я не хотел, честно, не подумал». «Не подумали? Чтобы больше вы не забывали думать перед тем, как что-то сделать, Усвойте урок. Вы только что утопили венок вашей будущей жены». Грузная наставница решительно повернулась на каблуках и зашагала прочь в сторону другого моста. «Да, но Марьяна не...» Митя вдруг улыбнулся сам себе. Он уже был готов к тому, что за этот промах ему откажут вру отличия а получил всего лишь пророчество. Да и то явно ложное. Марьяна Долгорукая, его нареченная, просто не могла быть владелицей этого венка, потому что еще никогда не бывала здесь, в Заречье». О, это самое интересное!» – радостно взвизгнула Анисия и бросилась к большой куче тонких ветвей, из которой несколько старших девочек уже выбирали гибкие прутья, украшенные молодыми зелеными листочками и березовыми сережками. «Плести венок нужно из заговоренной березы». «Для чего? Почему все плетут венки в этот праздник?» – поинтересовалась Маргарита, пробираясь за подругой сквозь толпу девушек, одетых в длинные светлые платья-рубахи. «Это традиционное гадание», — ответила Василиса. «Оно считается самым точным». «А на что гадать?» — спросила Полина, теребя свою русую косичку. Та нисколько не отросла даже под действием Василисиного шампуня. «На замужество, на то, кто раньше всех выйдет замуж». «Всего-то», — расстроенно протянула водяная колдунья. «Мне неинтересно знать, раньше кого я выйду замуж». Вот если бы точную дату угадать, то это другое дело». Девочки в ответ засмеялись. А Нисья, заполучив порцию гибких березовых веток, опустилась на траву. Плетение венков сопровождается музыкой, игрой на дудочке. И музыкант – мужчина. «Уж не клонишь ли ты к тому, что на обряде, в котором участвуют только девушки, будет присутствовать сева?» «Полина, как ты узнала, что я имела в виду его?» «Догадаться нетрудно. Он участвует во всех обрядах. Я только и делаю, что слышу его имя. Сева там, Сева сям, Сева сделал то-то, Сева сыграл, Сева станцевал. Как будто он тут единственный, кто что-то понимает в музыке». Анисья довольно хихикнула. «А чем завязать венок?» – спросила Маргарита. «Об этом мы не подумали. У меня есть идея». Василиса развязала тонкую розовую ленту которой была стянута ее коса, и протянула ее подругам. «Надо только разрезать, чтобы всем хватило». Маргарита вынула из ножен свой изогнутый клинок и разделила шелковую полоску на четыре части. «Девочки!» — вдруг позвала Полина, указывая куда-то в темноту. «Поглядите, это не сева!» И точно, к поляне приближался молодой человек в черной рубашке. Он был бледен и высок, Двигался быстро, нервно вертя в руке дудочку. «Дима? Это Дима?» – Не непонимающе шепнула Анисия. «Что он тут делает?» – удивилась Василиса. «Видимо, собирается играть вместо Севы». Полина пожала плечами, радуясь про себя, что Севина персона оказалась не такой уж незаменимой. «С какой стати?» – не унималась Анисия, бросив ветки на траву. «Почему он везде таскается со своей сумкой?» Подала голос Маргарита, разглядывая парня. «Хоть и ради зеленых святок оставил бы ее дома». «Наверное, носят в ней какой-то секрет», – отозвалась Полина. «Ага, книгу по темной магии», – сказала Маргарита. И вдруг притихла, уставившись на своих подружек, которые ответили ей взволнованными взглядами. «Это наш шанс», – шепнула Полина. «Мы можем проверить, что он носит в сумке». Смотрите, он сел на пень, а сумка стоит позади, если бы стащить ее. Но как это сделать незаметно? Надо его отвлечь. Он должен смотреть в другую сторону, пока кто-нибудь из нас подойдет ближе и возьмет его сумку. Но как заговорить с ним? Глупости, отозвалась Маргарита. Что ты скажешь этому человеку? Спросишь, который час? Нет, надо сделать так, чтобы он не оборачивался хотя бы в течение пары минут». «Василиса, даже если ты попросишь его рассказать тебе все, что с ним случилось в жизни, он уложится в пять секунд. Этого времени ему как раз хватит, чтобы ответить «не твое дело». Не забывай, что он не очень-то любезен. Да просто украдем ее, пока он играет. Что тут спорить-то?» Нетерпеливо перебила Анисия. «Надо только поторопиться. Плетите быстрее. Давай, Василиса, скорее. Мы закончим раньше всех и сделаем вид...» что идем к реке, кто-нибудь задержится возле Димы, отвлечет его, а кто-то возьмет сумку». Анисье замолчала, потому что раздались тягучие громкие звуки дудочки. Все девушки сели на землю и принялись за венки. Звезды сияли над ними в темном небе. Музыка расслабляла и завораживала. Полина опустила взгляд на свои пальцы, которые быстро перебирали тонкие прутья с упругими листочками, и попыталась отбросить все мысли. Медленная мелодия проникала в каждый уголок ее души и словно связывала ее с окружающим миром. Жизнь вдруг показалась на удивление гармоничной и правильной. «Эй, ну скорее!» – шепот Анисье заставил Полину очнуться. Подруга сидела уже с готовым венком, крепко перевязанным лентой, и взволнованно наблюдала за остальными девушками. «Поторопитесь же!» – Полина наспех скрепила концы своего венка – и поднялась на ноги. Через пару секунд встали и Василиса с Маргаритой. Трава покрылась ночной росой, стало прохладнее. Подружки миновали группу колдуньи, увлеченных процессом плетения, и направились прямиком к тому месту, где расположился Дима. Но едва приблизились к молодому человеку, как с другой стороны возникли две старшие девочки, и, как назло, замешкались возле пня, на котором сидел музыкант. Анисья в нерешительности остановилась, но Маргарита вдруг потянула ее за рукав. «Бежим, бросим в воду венки и вернемся. Но...» «Да перестань, он еще будет здесь. А вдруг нет?» Но Анисья уже семенила за черноволосой колдуньей в сторону нищенки, которая резко изгибалась за ближайшей порослью молодого орешника. «Бросаем?» — улыбнулась Полина, остановившись на самом краю песчаного берега. «На раз, два, три» отозвалась Василиса. «Раз», — сказала Полина, вытянув руку с венком над быстрым течением. «Два», — кивнула Василиса. «Три», — крикнула Маргарита с Анисьей и одновременно швырнули свои венки в воду. «Значит, теперь мы узнаем, кто из нас первый выйдет замуж?» «Да». «Какая ерунда все эти гадания!» Смущенно засмеялась водяная колдунья и снова поглядела на речной поток. «О, Василиса, кажется, ты сделаешь это раньше всех!» Венок рыжеволосой колдуньи резко устремился вперед, оставив остальные три далеко позади. Но вдруг его качнуло на волне, по воде побежали круги, а розовая лента, которой были стянуты березовые прутья, расплелась. «Он развязался! Как жалко!» – воскликнула Василиса. «Это не добрый знак!» «Погляди-ка, мой тоже расплелся», — отозвалась Маргарита, чей венок плыл вторым. «Нам пора», — снова принялась за свою Анисия, и последний раз, взглянув на свой березовый венок, который не спеша двигался рядом с Полининым, повернулась спиной к реке. Водяная колдунья задержалась, не сводя глаз с воды. Поверхность ребила и стремительно смешивала темное отражение трав и деревьев в калейдоскоп движущихся пятен. А венки продолжали свое плавание, подчиняясь только им понятной очередности. Вот и Полинин венок, слишком скорый и неаккуратно завязанный, растрепался. Узел из розовой ленты плавно расплелся. Тонкие ветки разъехались в стороны. И только крепкий венок Анисии с большим розовым бантом оставался целым и невредимым, хоть и двигался медленнее остальных. А куда ему, собственно, было торопиться? Полина вздохнула и побежала за подружками. «Но как ее стащить?» – тихо спросила Василиса. «Просто взять и пойти дальше, как ни в чем не бывало. Главное, не выдавать волнения, заявила Маргарита. «Не выдавать волнения и пройти прямо перед Димином носом с его же собственной сумкой», – воскликнула Анисия. «Ты смеешься?» «Ну, раз такая умная, то сделай, как считаешь ты». «Может, Анисья и правда подойдет к Диме одна?» Предложила Василиса и, поймав полный возмущение взгляд белокурой подруги, поспешила объяснить. «Она может взять его сумку и осторожно передать ее Маргарите. Маргарита передаст Полине, а Полина мне. Ну, а я буду ждать здесь. Тут нас никто не заметит, пока мы будем проверять содержимое». «Мило ты устроилась», – возмутилась Анисия. «Почему это я должна идти? Как с Севой разговаривать, так и я. Как с Димой тоже я». «Это потому, что ты их знаешь лучше, чем мы», — пояснила Полина, и Анисья на лицо смягчилась. «В случае, если Дима обернется, только ты сможешь заговорить с ним и сделать вид, что ничего не происходит. При виде тебя он не так удивится, как при виде нас. Давай же, ну!» Анисья глубоко вздохнула и пошла вперед. Колдун, из-за которого между подругами разгорелся спор, все еще сидел на высоком пне и самозабвенно играл на дудочке». Но едва Анисья приблизилась и уже готовилась наклониться, чтобы схватить сумку, как медленная музыка смолкла, и толпа девушек с венками поднялась на ноги, чтобы направиться к реке. Анисья в ужасе застыла, не зная, что делать. Дима обернулся и взглянул на нее с легким удивлением. «Привет!» – тут же сказала Анисья, стараясь придать голосу уверенный тон. «Привет!» – отозвался Дима, скользнув взглядом по ее платью. И снова повернулся к поляне, на которой только что сидели длинноволосые красавицы, занятые плетением венков. Анисья сделала шаг вперед и встала рядом с Димой, не давая ему возможности оглянуться назад. Теперь она надеялась, что Маргарита выручит ее и сама возьмет сумку. «Какой красивый обряд, правда?» – Затараторила Анисья. «И ночь такая теплая, столько светлячков. Ты видел светлячков?» «О, по-моему, я увидела их целую сотню, пока ходила к нищенке». «Что я несу?» – в отчаянии подумала она. «Нет, не видел. Я же играл». Последовал ответ. «А почему сегодня ты сопровождал обряд? Это же должен был делать Сева». Этот вопрос давно крутился у Анисьи в голове, поэтому, не придумав ничего лучше, она воспользовалась им. Дима усмехнулся и, помолчав пару секунд, ответил. Заиграя Врашкин, не смог. Голос его зазвучал презрительно, что мигом вывела Анисью из себя, но она попыталась сдержаться и спросила притворно невозмутимо: Почему, не знаешь? Не интересовался. Хм. Повисло неловкое молчание, в котором Анисья ясно различала приглушенные и крадущиеся шаги за своей спиной. А что? Вдруг подал голос Дима, и Анисья облегченно вздохнула, потому что как раз в эту секунду Маргарита ловко зацепила сумку рукой. «Ты считаешь, что только он достоин участвовать в обряде?» «Нет, нет, конечно», – возразила Анисья. «Я просто так спросила. Ну, ты же знаешь, обычно Сева играет на дудочке во время обрядов и все такое. Как бабушка поживает?» Дима искосо посмотрел на нее и неохотно отозвался. «Нормально». Не услышав более развернутого ответа, Анисья снова заговорила. Теперь ей приходилось тянуть время, дожидаясь, когда Маргарита с девочками проверит и вернет сумку обратно. «Последний званый ужин у Рублевых был таким скучным, тебе не показалось?» Дима пожал плечами. «Никто даже не веселился. Все просто сидели и ели. Терпеть не могу такие вечера». «А разве был повод веселиться?» Дима повернулся к ней. «Нет, то есть...» Анисья замялась. Выходило, что она готова веселиться. И удивляется, что другие этого не делают, когда Звягинова похитили, и он вот уже столько времени считается без вести пропавшим. Я имела в виду, что... Анисья уставилась на Димино лицо, абсолютно растерявшись. Тут же ей подумалось, что если бы он не носил эту свою прическу с ровным пробором на левую сторону то выглядел бы гораздо лучше, гораздо привлекательнее, если бы только протянуть руку и растрепать ему волосы, как у Севы. Ведь если разобраться, у Димы были приятные черты лица, немного удлиненные и крупноватые, но все же красивые, четко очерченные скулы и волевой подбородок, прямой нос. «О, Нися, ты уже здесь!» Вдруг раздался немного дрожащий голос Маргариты. «А мы всюду тебя ищем. Пошли скорее». «Извини, мне надо идти», — сказала Анисия своему собеседнику. Но тот не отозвался, а просто отвернулся от нее. «Вот зануда», — воскликнула Анисия, отойдя на приличное расстояние от Димы. «Молчит и молчит. С ним невозможно разговаривать». «Но ты справилась. Молодец», — улыбнулась Полина. «Ну а вы? Нашли что-нибудь в его сумке, пока я позорилась и говорила всякую чушь?» «Да». Девочки переглянулись. «Книгу. Одну единственную книгу. Видимо, он и впрямь всегда ходит с сумкой только ради того, чтобы носить в ней эту книгу». «А ты что, ожидала, что он таскает в ней всю свою библиотеку?» – спросила Анисия. «И что это была за книга? Она связана с темной магией». «На ней не было названия», — начала Полина. «А читать ее у нас просто не хватило времени». «Да, к тому же текст написан рунами, а страницы такие старые и стертые, что разобраться в том, что именно написано, было почти невозможно», — продолжила Маргарита. «Но на обложке, хоть и плохо различимый, стоял знак», — тихо добавила Василиса. «Яблоко, проткнутое кинжалом». Анисия приглушенно вскрикнула, не то победно, не то испуганно, а Полина с Маргаритой поглядели на нее в полном недоумении. Я так и знала, так и знала, воскликнула Анисия. Ну, что я вам говорила? Так этот знак обозначает что-то. Вы слышали когда-нибудь рассказы про то, что слуге было приказано убить девушку, а он вместо этого приносил сердце какого-нибудь животного? Перебила Анисия. Ну да, удивилась Полина. В некоторых сказках есть похожие истории, кажется. Так вот, слуги эти, конечно же, светлые маги, плененные темными. Темные колдуны отправляли их на убийство, чтобы те почувствовали кровь, и постепенно их мозг затуманился. Слуги должны были принести своему хозяину сердце жертвы, обычно девушки. Так символично обозначается «невинное существо». Но иногда, когда у них хватало смелости, вместо человеческого сердца, они подсовывали темному магу сердце животного. И когда темный колдун замечал подмену, он заточал душу девушки в яблоко и давал слуге. Тот, ничего не подозревая, резал яблоко, тем самым убивая свою спасенную жертву. «Этот знак – яблоко и кинжал», – продолжила Василиса, – «обозначает превосходство темных над светлыми». «А есть какие-нибудь истории, где светлые маги побеждают темных, а не наоборот?» Возмутилась Маргарита. «Получается, что в Белой усадьбе теперь есть предатель, и мне хотелось бы иметь хоть какую-то надежду на мирную жизнь, а не на то, что он скоро сдаст нас всех своим темным дружкам». «Как же так? Неужели Дима и вправду связан с темной магией?» От нахлынувшего страха у Полина свело коленки. «Я же сто раз говорила!» – отозвалась Анисия. Четыре маленькие ведьмы стояли, окотанные летней звездной ночью. Они были одни на этой безлюдной полянке, покрытой высокой душистой травой. Далеко впереди, за небольшим редким леском, возвышался холм с какой-то хлипкой постройкой на самой его вершине. «Что нам делать? Рассказать кому-нибудь о Диме?» «Да, для начала моему брату», — ответила Анисия. «Теперь мы почти наверняка знаем, кто похитил Звягинова».